но в самый последний момент перед отправкой решительно стер письмо в компьютере. Он по-прежнему жил как бы по инерции, прошел день, и ладно. Но что-то новое появилось в его жизни, точнее, в его мироощущении, чего он сразу не мог объяснить даже себе. Он понял, что не надо искать смысла жизни. Смысл его жизни предопределен кем-то там, наверху. И, наверное, не случайно, что только десяти задействованным процентом его мозга не дано познать истинного смысла жизни. И, наверное, не случайно, что Всевышний пока заблокировал остальные 90% человеческого мозга, иначе человек в своей гордыне в своих возможностях, может быть равных Богу, под воздействием той внешней силы, имя которой, скорее всего, сатана, наделает таких дел, что, уничтожая прежде всего себя, уничтожит и сам божественный замысел о человеке. Он вдруг понял простую истину, что не нужно искать смысла жизни для себя, нужно просто жить для ближних, а ближний, в свою очередь, будет жить для тебя, и в этом, наверное, высший смысл человеческой жизни на земле. Он понял простую истину, что смысл жизни в заботе о ближних, и нельзя подменять его смыслом жизни для себя. И нужно было прожить целую жизнь, которую, увы, не повторить, чтобы понять эту простую истину. И от непонимания, взращенного гордыней, этой простой истины, все его невзгоды, все его терзания и мучения души. Он жил по-прежнему как бы по инерции, но эта инерция была как бы уже другого свойства, потому что с души упала тяжесть, и душа как бы несколько приподнялась от земли. Он больше не искал смысла жизни для себя. Еще из него ушел страх неожиданной смерти. Все в руках Божьих, хотя вера его в Бога была все еще более от ума, чем от сердца. Появилась какая-то уверенность, что он еще нужен на этой земле для какой-то, может, неведомой ему цели. а что касается счастья значит он еще не прошел все тернии и испытания чтобы быть удостоенным счастья или его вообще недостоин и тщетно его искать сжигая себя или его счастье совсем в другом ведь в общем то все не так уж плохо он относительно здоров несмотря на возраст многочисленные раны травмы контузии значит зачем то он еще нужен здесь Раз Бог его, всего душевно и телесно исковерканного, еще держит на этой земле, может, правит его душу? Разве это не счастье? Здравствуй, я просто тебе пишу. Может, и не нужно все это. Я благодарна тебе за два месяца счастья. И само ожидание нашей встречи было счастьем. Я столько принесла тебе страданий, а ты меня не просто простил, а чуть ли не возвел в ранг святой. Я благодарна тебе, что ты меня понимаешь. Состояние мужа стабилизировалось, но шансов, что он когда-нибудь встанет на ноги, практически нет. Душевно он очень изменился. На днях, в мой день рождения, он преподнес мне огромный букет цветов. Чтобы для меня было сюрпризом, попросил купить соседку. и сказал, что благодарен мне за эти месяцы, что провела с ним в госпитале и дома, и что он хочет сделать мне подарок, если я его, конечно, приму. Он долго собирался со словами, сглатывал спазмы, слезы, а потом сказал, «Я очень ценю твою жертву ради меня, но я больше не хочу тебя мучить. Ты еще молода и не виновата в моей трагедии. Если тебя там еще ждут...» Я готов отпустить тебя в Россию и дать развод. За мной будет ухаживать двоюродная сестра, которая готова переехать ко мне. От неожиданности я так растерялась, что разрыдалась и бросилась перед ним на колени со словами, что никогда не оставлю его, если он меня не прогонит. Чтобы тебе было легче принять решение, я могу себя прогнать, чтобы это решение исходило не от тебя. Через силу улыбнулся он. Можешь представить, чего стоила ему эта улыбка? Я знаю, что мое решение неожиданно для тебя, поэтому не прошу немедленного ответа, но в то же время и не тяни. Как-то само собой получилось, что я встала перед ним на колени, словно сказала не я, а кто-то за моей спиной. «Прошу, не прогоняй меня, я твоя верная мужняя жена». Хотя потом, может, тайно спохватилась, пожалела о сказанном, так как я отрубала последние пути к тебе. Он словно прочитал мои мысли, печально улыбнулся, не решаясь гореща, чтобы потом не жалеть. Все хорошо, обдумай. Прости меня и прощай. Если раньше мечтала стать твоей рабой, то теперь я прежде всего раба Божия Серафима. Я не прощаюсь с тобой душой. Я уверена, что наши души будут рядом, вместе, там, наверху. Не так уж долго осталось ждать». Кажется, на следующий день после ее крещения он спросил у нее, знает ли она в честь кого, в честь какой святой принятое ею имя. Она растерялась. Нет, не знаю, просто с детства мне почему-то нравилось это имя. Почему-то мне хотелось, чтобы им меня называли. Он тоже не знал. Ни их миний, ни жития святых дома у него не было. — Посмотрю потом, — решил он. а потом была та роковая телеграмма из Леона, в корне изменившая его и ее жизнь. И вот сейчас он решил во что бы то ни стало узнать. Специально поехал в церковь и в приходской библиотеке попросил жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Серафима, пламенная греческая, римская дева. В одни страшных гонений Воздвигнутых нечестивыми римскими царями, много верующих пострадали в различных мучениях. В это время в селении Виндене, в доме одной женщины, Савины, которая происходила из знатного рода, проживала девица Серафима, антиохийская гражданка. Егемон Берил послал своих слуг в дом Савины с приказанием взять святую девицу Серафиму и представить к нему на суд. Блаженная Савина сопротивлялась этому и всеми силами старалась не допустить, чтобы посланные взяли девицу. Но святая Серафима сказала ей, «Госпожа моя и мать, отпусти меня с ними. Ты только усердно молись за меня Богу. Я уповаю на Господа моего Иисуса Христа и верую, что Он придет ко мне и даст мне силы верно послужить Ему, хотя я и недостойна сего по грехам моим». Гемон обратился к Серафиме с такими словами, «Принеси жертву бессмертным богам, коим и поклоняются цари наши». Серафима отвечала, «Я благоговею и служу всемогущему Богу. Те же, кому ты заставляешь поклониться, не боги, а бесы. Почитать их мне не подобает, ибо я христианка». игемон сказал ей, «Тогда подойди». и принеси Христу твоему ту самую жертву, которая уготована нашим богам». Серафима отвечала, «Я каждый день приношу ему жертву, поклоняюсь ему, молюсь ему и днем и ночью». Тогда Эгемон спросил, «Где храм Христа твоего? Какую жертву ты ему приносишь?» Серафима отвечала, «Жертва, угодная Христу, состоит в том, что я нарочно сохранила в чистоте свое девство». и с его всесильной мощью привела и других к этому подвигу. И Гимон спросил Уж не ты сама, как говоришь, церковь для Бога вашего. Серафима отвечала, так как я соблюдаю себя непорочной и всесильной помощью Бога моего, то я поистине его церковь. В нашем Священном Писании сказано Ибо вы храм Бога Живого, и Дух Божий живет в вас. Игимон спросил, «Но если тебя изнасилуют и растлят твое девство, останешься ли ты тогда церковью для Бога твоего?» Серафима на это ответила словами священного писания, «Кто растлит храм Божий, того покарает Бог». Но Игимон не понял этих слов и приказал отдать Серафиму в руки двух бесстыдных юношей, родом из Египта, чтобы они всю ночь провели с ней. Эти нечестивые юноши взяли ее и отвели в темную храмину. Святая девица с умилением обратилась к Господу. «Господи Иисусе Христе, призываю Тебя на помощь. К Тебе взываю. Ты, посетивший и укрепивший заключенного в темнице апостола Твоего Павла, презри и на меня, и помилуй смиренную рабу Твоя. Избавь меня от нечестивой похоти юношей сих. Молю Тебя». посрами их без стыдства и недопустимо моего растления. Услышь меня, Господи!» И вот в первом часу ночи, когда нечестивые юноши хотели совершить свое постыдное дело, вдруг поднялся великий шум, и началось страшное землетрясение, которое слышали и все окрестные жители. Юноши, как бездыханные, пали на землю. Видя такую скорую помощь Божию, Серафима, воздевши руки к небу, со слезами благодарила Господа и всю ночь провела в молитве. Ранним утром явились посланные от эгемона. Войдя в храме, но ну, они увидели, что святая дева молится, а юноши лежат как мертвые, не в силе не встать, ни сказать что-либо. И только открытые очи свидетельствовали о том, что они еще живы. Собралось множество народа посмотреть на это чудо. Услыхав о происшедшем, Игимон снова повелел представить ему на суд рабу Божию Серафиму и сказал ей, «Так ты утверждаешь, что они не провели с тобой всю ночь?» Серафим отвечала, «Со мной был тот, кому я служу как раба и кто стяжал меня своей кровью». Игимон спросил, «Скажи, каким волхованием ты привела тех юношей в расслабление?» Святая Серафима отвечала, «Нам, христианам, не подобает учиться волшебству, а кого вы убиваете своим злодейским волшебством, тех спасет наш Господь, когда взывают его помощь». игемон сказал, «Если твой Христос может преодолеть всю волшебную хитрость, то призови его, чтобы он возвратил этим юношам их телесную силу». Серафима отвечала, «Бог, коему я служу всемогущ, и нет для него ничего невозможного. Прикажи принести о омертвевших юношей сюда. Святая Серафима, воздев руки к небу, стала молиться с умилением. «Всесильный Господи Боже, услышь ныне меня, рабу Твою, на Тебя уповающую. Не презри моление моего и не отврати от меня из-за неверия несчастного правителя сего». Но даруй исцеление юношам сим пред лицом всех ожидающих сего чуда. Юноши тотчас же встали и начали говорить. И Гимон обратился к юношам: "Как могла эта женщина лишить вас ума и телесной силы?" Вдруг явился какой-то юноша, прекрасный и весь сияющий как солнце. Он стал посредине между нами и девицей. от необычайного его сияния, напал на нас страх и тьма, трепет и полное расслабление. Рассуди теперь сам, волшебница ли она или поистине велик ее Бог. игемон сказал Серафиме, «Вижу я, как много ты можешь сделать своим волхованием. Однако вот что я тебе скажу. Если ты не принесешь жертвы моим богам, то прикажу отсечь твою голову. Серафима ответила, — Делай что тебе угодно, но я бесам твоим жертвы не принесу и не исполню волю сатаны, отца твоего, ибо я христианка. игемон сказал, — Безумная, послушайся царских повелений, поклонись бессмертным богам, и освободишь себя от мучений и гибели. Серафима отвечала, — «Сами вы одержимы бесами и безумны, и вместе с ними погибнете. Я же приношу себя в жертву бессмертному Богу. Только бы Он благоизволил принять меня, хоть и грешную, но истинную христианку». Тогда Гемон пришел в великую ярость и издал такой приказ. «Серафиму, не только презирающую царские заповеди, но и повинную в великих злодеяниях, повелеваем убить мечом. На следующий день он снял с надверного косяка конскую подкову и отправил ее посылкой в Леон, сопроводив коротким письмом. «Прости меня, ради бога не считай себя передо мной ни в чем виноватой. Наоборот, я безмерно виноват перед тобой и теперь сполна за это наказан». но не тобой, а Всевышним. Пусть хранит твой дом моя подкова, которую ты, как оказалось, не случайно просила. С почты он заехал в церковь, в которой она крестилась, и перед местной чтимой иконой Божией Матери поставил две свечи, обеим Серафимом. Серафиме, которая жила на планете Земля много веков назад, и за свои страдания, за свою верность Богу, была возлюблена Богом и как святая. Им была поставлена нам, еще живущим на земле, в пример. И за здравие той, которая еще в детстве интуитивно и, как оказалось, судьбоносно, вопреки воле родителей, выбрала себе это жертвенное имя, и которая теперь жила во французском городе Леоне, в котором родился грустный летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери, написавший простые и великие строки «Помни, ты в ответе за тех, кого приручил». Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.